Глава 23. Итак, сделка заключена. Оставалось только ждать и надеяться, что Юнсук действительно придет меня спасать. После разговора с шаманом я догадывалась, зачем генерал устроил представление с законченным бракосочетанием. Супружество защитит его от прямого гнева повелителя, который все же надеется на наследника и не станет подвергать опасности единственную девушку, которая забеременела после чудовищных экспериментов шамана. Теперь мне стало понятно, отчего он Сук был так спокоен, когда к стенам его резиденции подошли войска Эврина II. Наверняка его огнейшество локти кусает, что не додумался до такой простой вещи, как кровь на простынях. Впрочем, думать с отравленной стрелой в спине не очень удобно. Я надеялась, что врач, который объявил меня беременной, не пострадал. В этом мире человеческую жизнь ни во что не ставит. «Но моя-то им нужна», — прошептала, глядя на заплатку неба, синеющую надо мной. «Точнее, моего малыша». Погладила свой плоский пока еще животик и снова посочувствовала бедняжке Мио. Как же жизнь была к ней несправедлива. Вроде единственная наследница знатного рода, а жила, как золушка. Мечтала вырваться из дома, где мачеха и сводная сестра ее обижали, а отец воспринимал не как дочь, а как разменную монету, желая с помощью девушки укрепить свое положение. И что в итоге? Я думала, что родственнички Мио успокоятся после пожара в северной резиденции рода Ха, но, похоже, это не так. Жаин рада снова поиздеваться над сестрой, пока отец и мачеха помогают шаману вернуть нелюбимую дочь его огнейшеству. «Мио, ты голодна?» Я не удивилась появлению господина Ха. Он будто появился, чтобы подтвердить мои догадки. Мужчина трусовато огляделся и бросил мне небольшой сверток: «Поешь, береги ребенка, это наше будущее, Мио». «Я посмотрела на человека с неприязнью. Когда-то он впустил в свой дом шамана, который надругался над его дочерью, а после, узнав, чей это ребенок, обрадовался и даже пошел против Янсука, надеясь с помощью Мио взлететь еще выше», спросила ледяным тоном. «Вы же знаете о том, как именно произошла эта беременность?» «Это неважно, Мио», вкратчиво проговорил отец девушки. «Главное, что ты родишь его огнейшеству, единственного наследника». «Конечно, после развода с генералом твое положение уже не будет высоким. Возможно, тебя оставят во дворце как кормилицу, а если Эврин II обратит на тебя свое высочайшее внимание, то даже как наложницу». «Возможно?» — приподняла я брови. «Хотите сказать, что после родов у меня отберут ребенка и вышвырнут? Это же великий принц!» — с придыханием прошептал господин Ха и довольно улыбнулся. «А я дедушка-наследника. Возможно, стану его наставником». «Нет!» — перебила я, обрывая его сахарные мечты о бескрайнем могуществе. «Жаль вас разочаровывать, но с чего вы решили, что я на самом деле беременна? Живота нет, а кровавленные простыни, которые служанки забрали после нашей с Йонсуком ночи, вывесили на всеобщее обозрение». «Ложь!» — мгновенно окрысился он. Генерал устроил этот спектакль, чтобы не терять позиций. Йонсук надеется на поддержку рода Ха, дабы одолеть Еврена II. Отнять трон будет проще, если у народа угаснет надежда на появление наследника его огнейшества. Я лишь головой покачала. Как и в моем мире, политика здесь строится на манипулировании общественным мнением. То есть попросту на рекламе. А это мне не просто знакомо. После окончания спортивной карьеры стартовала неспортивная. Да так взлетела, что и стрела бы не догнала. А с чего вы решили, что это ложь? С улыбкой уточнила я и поправила якобы выбившийся из прически локон, заведя его за ушко. Йон Сук в постели. Настоящий генерал. У нас все прекрасно получилось ночью, когда муж лично убедился в моей невинности. Судя по вытянувшемуся лицу господина Ха и трясущейся бородке, такого хука слева он не ожидал. Тщательно скрывая торжество, я прикинулась смущенной. Глядя из-под лоб, я выпустила контрольную стрелу, предположив. «Возможно, что мое положение будет гораздо выше, чем вы думали. Когда генерал сядет на трон, вы не пожалеете, что держали в колодце будущую королеву. Интересно, как поступит мой дорогой супруг, узнав об этом». Мужчина побелел лицом и исчез. Трудно сказать, наверняка победа ли это. Но то, что я заронила в его голову сомнения насчет моей беременности, это факт. Посмотрим, как теперь поступит этот трусливый человек. Мне оставалось только ждать и надеяться, что скоро меня отсюда вызволят. Дрожа от холода и сырости, я выловила из воды сверток и, отбросив грубую ткань, жадно вгрызлась зубами в яблоко. Закусила намокшим хлебом и, жуя, мысленно поблагодарила того человека за еду. Чем бы ни был вызван его поступок, это можно назвать заботой. С очень большой натяжкой. А чем сильнее натяжение тетивы, тем стремительнее полет стрелы. Я отчаянно надеялась отплатить родственничкам Мио и тому шаману за все зло, что они причинили невинной девушке. Ярость грела меня в промозглой сырости колодца, но все же ее огонь оказался недостаточным. Устав стоять, я медленно села в воду и, обхватив себя руками, громко застучала зубами. Мелькнула ужасающая мысль, что так можно и ребенка потерять. Попыталась подняться, но немеющие ноги не держали. Зная, что никто не отзовется, я все равно кричала, моля о помощи, пока не потеряла голос. Уже из последних сил, прижимая ладони к животу, пыталась передать хоть чуточку тепла маленькому, ни в чем не повинному существу внутри моего тела.